Глава 55. И всё-таки с Тристаном что-то было не так. В смысле, с ним всё было не так. Но если не учитывать внешний характеристик, с ним всё равно что-то было не так. Он утверждал, что слышит очень много звуков, доносящихся с улицы, и даже слышит, как капает вода из крана в ванной комнате. Прислушиваясь, я ничего подобного не слышала. Только биение своего участившегося сердца, о чём я ему и сказала. на что он ответил, что он тоже его слышит. Это меня напрягло, отчего я сразу же попыталась успокоить свой пульс. Но и это обновлённый слух Тристана уловил. Подобные заявления настораживали меня так же сильно, как слова Тристана о том, что цвета кажутся ему слишком яркими, а тактильный контакт с любыми поверхностями и веществами кажется ему усиленным в миллион раз, как будто теперь он в буквальном смысле может считать доскональную информацию с любого объекта. но пока ещё не понимает, как это сделать. Мы попытались обсудить произошедшее с ним, проанализировать, как именно сработала та вакцина, которую я вколола ему. Но всё, что было доступно нашим разумам, укладывалось в одну незамысловатую фразу. Очевидно, эта штука просто сработала. Отойдя от шока лишь спустя час после пробуждения Тристана, за это время плотно позавтракав и узнав, что, оказывается, Штор рано утром открыл Спира, ходящий в туалет, что ещё раз доказывало уязвимость моего ночного караула, мы вновь уперлись в необходимость продолжать свой путь. Невозможно описать, как я была рада. Это была даже не радость, это было безумие, потому что мне не придётся тащить на себе тело Тристана обратно в прицеп пикапа. Это тело, увеличившееся минимум вдвое, могло передвигаться самостоятельно. Оно было живым. Вернее, он был живым. Взяв лишь один рюкзак, остальные вещи и детей почему-то смело оставив на Тристана, я первая вышла из номера и сразу же едва не споткнулась о бутылку The Famous Grouse, опустошённую лишь на четверть. Тяжело выдохнув, я нагнулась, взяла её в руки и недолго думая засунула в рюкзак. От подарков, преподнесённых от души, нельзя отказываться. Подумав так, я сразу же начала думать о том, жив ли всё ещё этот старик или уже повесился, ведь рассвет уже давно наступил. Стрелка часов остановилась на восьми часах. Непроизвольно метнув взгляд в сторону окна соседнего номера, я вдруг отчетливо увидела шевеление занавесок. «Значит, пока ещё жив». Вышедшие из мотеля «Спиро» Склэр весело погрузились на задние сиденья пикапа, Тристан закрывал дверь в номер. «Ты чего застыла?» — поинтересовался он. «Кажется, я никогда не привыкну к этому брутальному голосу». «Да так, ничего». Отведя взгляд от окна соседнего номера, отозвалась я и сразу же направилась к машине. «Эй!» Неожиданно меня остановили так резко, как будто я вовсе не имела своего веса. Тристан схватил меня за рюкзак. «Ты не выспалась, так что тебе за руль лучше не садиться». «А ты выспался?» Прищурилась я, непривычно глядя на этого собеседника снизу вверх. Он снял с меня рюкзак, как мог бы снять его мудрённый опытом отец с малолетней дочки. «За руль сяду я», — командующим тоном, который обещал мне неприятности в виде борьбы за власть, произнёс Тристан. Конкретно в этот момент я хотела бы ему противостоять. Но я слишком отчётливо чувствовала физическую усталость, которую не мог сгладить даже моральный подъём, вызванный чудесным возвращением Трестана к жизни. Так что в этот раз я не стала спорить. Потому что безопасность детей для меня продолжала оставаться превыше всего». Пока Тристан обходил машину, чтобы занять водительское место, я ещё раз обернулась и посмотрела в сторону окна соседнего номера. Тяжело выдохнув, я развернулась и подошла к его двери. Вытащив из ремня пистолет с последним патроном, я нагнулась и положила его на протёртый коврик с нецензурной в данной ситуации надписью «Добро пожаловать». Я не стала стучать в дверь, зная, что старик наблюдает за нами. Я просто оставила пистолет на коврике, развернулась, и, вернувшись к машине, заняла своё пассажирское место сбоку от водителя. Дети не заметили моих действий, но Тристан сразу же одарил меня вопросительным взглядом. В ответ я лишь повела бровями и плечами, что могло бы означать «оставь», и пристегнулась ремнём безопасности. Когда мы уже почти выехали с парковки, я невольно посмотрела в зеркало заднего вида. Может быть, мне это только показалось, но пистолета на коврике я не увидела.